Малобабич из числа людей Аписа. Он информирован о всех наших делах в такой превосходной степени, о какой не смеют мечтать даже дипломаты в Петербурге. Вы можете смело довериться ему, ибо Малобабич — доверенное лицо для связи полковника Аписа с русским посольством. Артамонов вывалил на стол прошнурованные папки с документами о политике и военных делах на Балканах. Садитесь и вникайте. Здесь подлинные материалы о делах на Балканах, которые помогут вам для писанины в биржевые ведомости, дабы вы могли отчитаться перед Проппером и его компанией. Все написанное вами прежде пройдет через рогатки цензуры моей и посла Гартвига. Желаю удачи. Малобабич легко сошелся со мною и однажды навестил меня в дубовой короне, настроенный чересчур откровенно. «Я убежденный социалист», — сказал он, между прочим, — «но мои политические убеждения не мешают мне жертвовать во имя исполнения национального долга, ибо свободная Сербия во главе всех южных славян превыше всего». Я решил, что Малобабич близок к радикалу Николе Пашичу. Премьер имел диплом русского инженера, с молоду поклонника Дей бакунина Он при Обрановичах уже обывал приговорен к смертной казни, а теперь, став премьером, опирался на военную хунту, считаясь в Сербии любимцем народа. Памятуя обо всем этом, я выразил надежду, что Малобабич близок не только полковнику Апису, но и Пашичу. В чем, однако, ошибся — — Нет, — сказал рады наш бородатый Никола не слишком-то любезен с полковником Аписом, а я навестил вас не ради изложения своих убеждений. Нас ожидают в топчидоре. В этом пригороде столицы мы задержали коляску возле клуба общества трезвенников», весьма авторитетного, к мнению которого прислушивались даже министры кабинеты Пашича, далекие от трезвого образа жизни, — Я замерз, меня сильно знобило. Сейчас выпьем, — обнадежил меня мало Малобабич. Он провел меня в задние комнаты клуба, где, как и следовало ожидать, из-за стола поднялась навстречу мне гигантская глыба человека ростом с гориллу. Это был Апис, и моя жалкая ручонка надолго утонула в жаркой и громадной ручище начальника разведки генштаба Сербии. Драгутин мало изменился с той поры, как мы виделись последний раз на маневрах. широким жестом хозяина он обвел картину накрытого стола с живописным натюрмортом выпивок и закусок. «Садись, дружа!» — радостно приглашал он. «Не скрою я был удивлен твоему появлению в Вене. Как видишь, моя разведка сработала превосходно. Скажи». Какой павлиний хвост ты притащил за собой из столицы Габсбургов? Я сел за стол, сравнивая батарею бутылок с красочными плакатами о вреде пьянства, ответил в шутливом тоне. Хвост тащился за мной из Германии, но я хорошо обстриг его в Петербурге, сделавшись мелким наемным писакой. Раде, Малобабич, покинул нас. Меня по-прежнему знобило. Но я оставался крайне внимателен. Согласитесь, не слишком-то уютно быть в компании автора заговоров и покушений, в биографии которого такой впечатляющий проскрипционный список, каким не мог бы похвастать никакой русский СССР или анархист.